а на 1 марта 71,7%, а потом сразу вниз. К 1 апреля 12% и к 1 мая 7,5%. В то время, как в постановлении Центрального комитета ВКПБ, Московская область была отнесена к третьей группе коллективизации с завершением ее к весне 1933 года, деренка 13 февраля 1930 года выносила официальное решение закончить коллективизацию в Московской области весной 1930 года то есть на 3 года раньше срока указанного ЦК такая команда не могла не привести к печальным результатам в своём последующем объяснителем письме в ЦК, первый секретарь МК товарищ Бауман писал: "Вид до того, что первое, на январском пленуме МК КПБ в резолюции по моему докладу допущена принципиальная ошибка, выразившаяся в постановке наряду с выдвинутой ЦК задачей ликвидации кулачества как класса, задача ликвидации новой буржуазии в целом" Исправленная вслед за тем МК по предложению ЦК, второе московским комитетом была взята неправильная и противоречащая директивам ЦК от 6 января установка о завершении сплошной коллективизации весной этого года, за что я, как первый секретарь, несу главным образом ответственность. Дальше товарищ Бауман заявляет. Эти допущенные в работе МК ошибки углублены мною неясностью и неправильностью ряда положений в моем заключительном слове на последнем пленуме МК, что дало повод к замазыванию имевших место в деле коллективизации ошибок, тормозя тем самым дело их решительного исправления. Я прошу ЦК ВКПБ освободить меня от работы в Московском комитете в качестве секретаря. В своем постановлении ЦК записал, принимая заявление товарища Баумана к сведению, ЦК считает необходимым отметить, что первое, товарищ Бауман как секретарь ЦК и первый секретарь Московской областной организации обязан был стоять во главе тех товарищей Московской областной организации, которые требовали решительной безоговорочной борьбы с искривлениями порт-линии и замазыванием ошибок, считая, что только такая борьба может обеспечить настоящее большевистское воспитание кадров. Второе. Между тем, товарищ Бауман, вместо того, чтобы выполнить эту свою задачу в своем заключительном слове на мартовском пленме Московской областной организации, сам стал замазывать ошибки проявил на деле примиренческое отношение к левым загипщникам и допустил полемику против тех членов пленум, которые требовали решительной борьбы с искавлениями и быстрой ликвидации ошибок, невольно дезориентировал тем самым пленум и затруднил правильное воспитание кадров. Смотрите заключительное слово товарища Баумана на пленуме где он отрицает наличие чрезмерной торопливости и административного нажима в практике колхозного строительства в области. ЦК постановляет удовлетворить просьбу товарища Баумана о его освобождении от обязанности секретаря Московской областной организации. Вот в этих условиях мне довелось возглавить Московскую организацию. Я в это время был в Сибири, выполняя поручение ЦК по делам коллективизации и хлебозаготовок. Там я и получил телеграмму товарища Сталина, что в связи с сложившимися положением в московской организации меня, Коганович, выдвигает первым секретарём ЦК. Согласен ли я? Я ответил, что согласен и немедля выехал в Москву. По приезду из Сибири я прежде всего имел беседу с товарищем Сталиным,